Глава 14. Неистовая учеба и ее финал. Прогулка по подземелью настолько выбила меня из колеи, что я честно пообещала себе заниматься учебой и ничем больше. И приступила к задуманному с таким рвением, что преподаватели начали ставить меня в пример. Вот только три настроем почему-то этому не обрадовались. «Спустя неделю они не выдержали и перехватили меня после занятий, когда я собиралась в библиотеку». «Что с тобой происходит, Лула? Ты только и делаешь, что учишься», — начала подруга. «Не отдыхаешь совсем». «И в город с нами ходить отказываешься», — подхватил Трой. «Вредно столько учиться. Воздухом дышать тоже надо, иначе мозги протухнут». «Да-да», — кивнула Трина. «Ты только и делаешь, что сидишь в библиотеке». «Домой только спать приходишь». «Так я сюда и приехала учиться. Что не так?» «Все не так», — сказал Трой. «Ты не учишься. Ты бежишь, куда-то закрыв глаза, как будто чего-то боишься». «Чего ты боишься, Лула?» — спросила его сестра. «Мы же всегда рядом. Поможем и защитим. Скажи, что тебя беспокоят». «Да что вы переживаете?» — улыбнулась я. Чувствую и сама, насколько фальшивы. И улыбка, и мои слова. «Захотелось бежать подальше от этого разговора, но друзья перегородили пути к отступлению. Но не отпихивать же их в самом деле». «Это из-за того случая в коридоре?» — догадалась Трина. «Когда моя голова занята учёбой, я забываю обо всех этих странностях», — призналась я. «Эти дурацкие видения. Не хочу чувствовать себя сумасшедшей. Дома ведь ничего такого не случалось, а стоило сюда приехать, и началось». «Самое ужасное, что в эти минуты я, как будто и не я вовсе». «Думаешь, это место так на тебя влияет?» Нахмурился Трой. «Наверняка», — ответила за меня Трина, и я кивнула, соглашаясь с ее выводом. «Тогда тем более стоит почаще отсюда выходить», — сказала подруга. «Пойдем сегодня в город». Я вспомнила о домашнем задании и согласилась, чувствуя, что друзья правы. Закинув учебники в общежитие, мы отправились на прогулку. Осень еще не успела толком вступить в свои права, поэтому, когда мы вышли из ворот академии, показалось, что я вовсе и не учусь здесь, а просто вышла из дома. Светило солнышко, шелестело листва деревьев. Город, подобно незваному гостю, не решался подойти близко, поэтому здесь за порогом было пустынно. Стоило пройти еще немного – И улица стала людной, магазинчики на первых этажах запестрели вывесками, и я с удивлением поняла, что успела соскучиться по суете и городскому шуму. Погуляв по городу, мы заглянули в кондитерскую, хозяин которой к нам уже почти привык и даже не вздрогнул, когда я уронила стул. Мы устроились за столиком у окна, и разговор как-то сам с собой снова свернул на беспокоящую меня тему. «Мне кажется, с коридором надо разобраться» произнес строй задумчиво кроша печенюшку. Со страхами по-другому никак, иначе не отпустят. «Даже не вздумай туда соваться!» — воскликнула Трина. «Тетушка, жжу, голову тебе оторвет!» «Если узнает. Я лично ей об этом расскажу». «Магия защиты плохо влияет на твои мозги, сестренка. Если бы там было что-то опасное, тетушка нас бы туда не повела. Мы бы в тот день спокойно дошли до конца, если бы не Лула». Он осекся и глянул на меня виновато. Извини, я имел в виду, что мы с Триной можем сходить туда вдвоем, а ты подождешь нас снаружи. Идея мне не понравилась. А может, вы спросите у госпожи Карам, что там находится? Я уже спросила, ответила Трина, хмурясь. Она сказала, что там склад. Старая мебель, инвентарь всякий ненужный, в общем, всякий хлам. Думаете, так и есть? Если это обычный склад. — произнес Трой. — То почему ты так на него среагировала? — А может, это с коридором что-то не так? — предположила Трина. — А может, тетушка тебя обманула? Трой глянул на сестру с сомнением. Та лишь руками развела. — Это все, что мне удалось выведать. А что говорят твои книги? — Ничего. Подвала они не касаются. Там больше о великом фейском даре. А о самом замке почти ничего. «Помнишь, что ректор на первом занятии говорила? Нет этой информации в общем доступе. Либо потом расскажут, либо она утратилась». Ждать до потом слишком долго. Двойняшки замолчали, задумались. А ведь кто-то уже до него дожил. Наконец произнес Трой, глаза его хитро блеснули. Трина насупилась. «Ну да», — буркнула она. «Отличный повод». «Никуда от этой старшекурсницы не деться. Куда ни глянь, везде она». «Не понимаю, почему Илана тебе так не нравится. Нормальная девчонка. И она наверняка сможет нам помочь. С чего бы ей нам помогать?» «Я ее попрошу». Улыбнулся Трой.